Глава восьмая. Лир Милеэль. Кадет-капитан. Эльфийка. Очнулась, совершенно ничего не помня и не понимая, где я. На всякий случай сначала осмотрелась магическим зрением. Обнаружила, что лежу на камне в явно древнем, но защищенном помещении. Недалеко чем-то заняты две эльфийки и непонятный человек. Странные какие-то эльфийки. Неполноценные, что ли? Да и маги, они очень слабенькие. Каменные плиты и те руками поднимают. Даже боевым пехотным роботом управлять ни одна из них не сможет. Просто сил не хватит. Человек тут вообще без капли магии и при этом жив. Непонятно, как вообще такое возможно. Вражеская раса тоже магией не обладает. Но он явно не из них. Вот стоило мне о нем подумать, как возникла уверенность, что это он меня и разбудил. Совершенно непонятно как, но точно он. И еще между ним и этими странными эльфиками чувствовалась какая-то непонятная связь, а за ней притаившаяся сила, грозная сила, пару звездных линкоров с орбиты стряхнут и не заметят. Что крайне странно, при их слабых магических способностях оперировать такими силами опасно, как для окружающих, так и для себя. Откуда у меня такие ассоциации? Пехотные роботы? Звездные линкоры? Только стоило задать себе этот вопрос, как сразу нахлынули воспоминания «Я, капитан-кадет, еще не закончила Академию, но война требует все новых офицеров. Первый мой самостоятельный боевой вылет на звездном линкоре стал и заключительным. А из воспоминаний последние, это как я пытаюсь посадить сбитый, неуправляемый корабль. И то, что врагу мой линкор стоил восьми слабое утешение, они построят новые». И главное, обучат капитанов намного быстрее, чем мы. Пока предавалось воспоминаниям, человек с эльфийками успели уйти. развернула более дальний поиск. Метки и хаур удалялись от меня в сторону горизонта, которого уже почти достигли. Что ж, пора было и мне вставать. Оказывается, я находилась в склепе, в каких обычно хоронят героев войны. И судя по его состоянию, за ним уже давно никто не присматривает. Очень давно. Даже звери завелись, всюду кости, да и запашок характерный присутствует. Без труда обнаружила, что в ближайшем овраге пещерный лев прячется. Наверняка его работа. Взглянула, что там написано на моем саркофаге. Лирмилеэль, капитан-кадет Звездного флота, герой Галактической империи, погибла в неравном бою, спасая экипаж линкора. Причина смерти — полное магическое истощение. Она умерла, чтобы жили вы. «Герой галактики, значит. Есть чем гордиться». Но после полного магического истощения не просыпаются. Прописная истина, которую знают даже дети. Посмотрела на следующий саркофаг, вскрытый недавними гостями. Торин, офицер-инженер, герой галактической империи, погиб, спасая экипаж. ценой своей жизни не дав взорваться реактору, он умер, чтобы жили вы. И еще 71 саркофаг со стандартным окончанием эпитафии для героев. 72 члена моего экипажа из 2718. Значит, остальных нам удалось спасти, иначе и они бы лежали рядом. Даже если бы ничего не осталось, плиты все равно поставили бы. Человек с эльфийками вскрыли несколько саркофагов, а крышки назад потом положить не посчитали нужным. Хорошо хоть ничего не взяли. Хотя и не могли взять. Магическая система, отпугивающая расхитителей гробниц, еще работала. Над могилами героев войны всегда ставили самую лучшую. Телекинетик из меня довольно слабый. Без подключения к системе управления едва приподнимаю десантный бот, рассчитанный на половину сотни пехотных мехов. В то время как по нормативам положено подымать свой корабль. Но при нехватке капитанов на такие вещи уже начали смотреть сквозь пальцы. Впрочем, крышки назад положить мне нетрудно, все в том числе и свою. Восстановить крышу тоже. Странно. У выхода охранные заклинания тоже действовали, но гостям каким-то образом удалось унести шкатулку для пожертвований, собираемых на поддержание склепа в порядке. Буду считать это платой за мое невероятное пробуждение. Чтобы больше сюда никто не лез, вырастила из-под земли каменную плиту. Льву теперь придется искать себе новое логово. Ну вот, я снова в мире живых. Что тут произошло за время моего отсутствия? Когда закончилась война? И вообще, сколько времени прошло? В любом случае, мне сильно переживать нечего. маги капитана звездных линкоров всегда нужны. А герои галактики тем более. А мир сильно изменился. Во-первых, отсутствовала какая бы то ни была связь с инфосетью. Вообще, такого просто не могло быть но факт оставался фактом. Во-вторых, это пустыня. Возможно, на планете такие и имелись, не знаю, но ставить в ее центре склеп героям войны точно никому не пришло бы в голову. Значит, это новое образование, но по внутренним ощущениям она была тут всегда. Осуществила более тщательную проверку, в том числе и на глубину. М «Да, дела...» Прошлись тут когда-то мощным энергетическим оружием, но следов уже почти не осталось. А это значит, что прошло не менее десяти тысяч лет. Невероятно! Уже из этой минимальной информации напрашивались простейшие выводы. Кто бы ни победил в войне, мне афишировать свое происхождение раньше времени не стоит. Сначала сбор и анализ информации, потом решение на основе выводов. Взять тех же неполноценных эльфийк. У каждой как будто вырван целый кусок естества, причем противоположный. Недаром они держатся вместе, инстинктивно или как-то еще чувствуя недостающее. Что они собой представляют? Случайную ошибку природы или норму для современного мира? Если второе, то это плохо. Гибель расы в результате проигранной войны была бы мне понятна, а вот такое вырождение нет. В любом случае, нужно будет замаскировать свою внешнюю ауру под одну из них, чтобы не выделяться. Думаю, это будет просто, так как моего внимания в склепе, когда я их обследовала, эта троица не обнаружила. Только остается вопрос. Может ли эльф с такими недостатками в теперешнем обществе жить сам по себе? Или обязательно должен иметь пару из своей противоположности, как эти две эльфийки? Если нет, то отсутствие напарника... Возможно, вызовет подозрение, что в моем положении может стать проблемой. Надеюсь, удастся решить этот вопрос до того, как из-за незнания возникнут серьезные недоразумения, или что еще хуже, конфликты. Вот и первая задача – выяснить этот аспект современного мира. Решила для начала последовать за человеком и эльфийками на безопасном расстоянии, а там видно будет. Тем более, что пока мне все равно, куда идти. Дим Попаданец Обсуждать склеп с так хорошо сохранившейся рыжей эльфийкой ушастые не пожелали. Даже чтобы уйти от почему-то оказавшейся неприятной для них темы, изобразили, что ревнует. Неумело, между прочим, изобразили. Каким бы бабником они меня не считали, но ревновать к покойнице явный перебор. Так им и сказал. Попытались не поверить, но тоже неубедительно. После моего падения в склеп шли несколько дней, пока на горизонте не показался довольно серьезный лес. По сравнению с теми редкими рощицами, что тут иногда попадались, самый настоящий. У меня несколько раз возникало ощущение, будто за нами кто-то наблюдает. Но у ушастые были уверены, что это только кажется. В конце концов они маги, им виднее. Капушки подошли ближе к вечеру что в случае чего иметь возможность переночевать или под деревьями, или еще в степи, смотря по обстановке. Это был довольно странный лес. Нездоровый, во всяком случае, точно не цветущий. Хотя в последнем как раз ничего странного и нет. В этих местах найденный нами оазис исключения. Судя по виду обеих ушастых, не только я один заметил какую-то необъяснимую странность. Этот самый вид у эльфиек был пришибленный, что ли? Деревья, насколько мы могли разглядеть, были исключительно старые, без намека на молодую поросль. Но и эти не создавали впечатления нерушимой стены. И листьев на ветках имелось не особо много, уж точно далеко не полный комплект. Да и сами деревья какие-то увядшие или уставшие. И вообще, что приуныли, ушастые. Спросил я у жен. — Это эльфийская роща? — чуть ли не шепотом ответила Эль. — И что? Как будто эльфийских лесов мы никогда не видели. Обойдем и все. — Она мертвая. — Многие леса со временем засыхают. — А этот вроде как еще не совсем, — сказал я, пожимая плечами. — Эльфийские никогда, — заявила Лара. — Уничтожить еще можно, но от времени точно не умрет. Эли ее полностью в этом поддержала. Ну, а от нечисти, плохой магии или еще чего-нибудь в этом роде. Тоже то, что не смогло убить сразу, уже не страшно. А это тогда что? задал я резонный вопрос, указывая настоящие перед нами деревья. И, кстати, какая она, светлая или темная? Непонятно, ответила светлая. И это тоже странно. — добавила темная. — Как это так? Тут у меня две разноцветные эльфийки, и ни одна не может определить, какая это была и все еще есть роща. Главное и иной раз единственное отличие эльфийских лесов — древо жизни и его магия. Начала то нам лектора просвещать меня Эль. — А тут этой магии нет совсем, — добавила Лара. «Не нужно так нервничать», — попытался успокоить я своих эльфиек. «Давайте просто сходим к древу жизни и на месте все выясним». Так и сделали. Шли по широкой лесной дороге, которая за тысячи лет так и не заросла. Про примерный срок меня ушастые просветили. По каким-то только им понятным признакам. Животных, птиц и даже насекомых нам по дороге тоже не попалось. Хотя роща эта была совсем не маленькой. На то, чтобы добраться до центральной части, нам понадобилось два дня. Ларине, темная эльфийка. Мертвый эльфийский лес. Никогда о таком не слышала. Выжженные драконами или вражескими армиями во время великих войн были. Но именно выжженные и уничтоженные. А этот стоял почти как живой. Даже листья на деревьях были. Эль тоже ни о чем подобном никогда не слышала. И полное отсутствие магической силы – также невероятная вещь. Даже в неэльфийском лесу хоть какая-то всегда имеется. А тут вообще ничего. Когда Вадим предложил зайти и посмотреть, чей это лес, мы не сразу решились. А ведь нам со светлой не просто любопытно, что там произошло и почему. Нам это необходимо знать. Но все равно было как-то жутковато заходить под кроны этих мертвых деревьев. Эльфийки боятся леса? — Не ожидал, — произнес человек, глядя на нас с дрель, топчущихся на месте. — Сказать, кому не поверят. — И что ему было ответить? Это не страх, а что-то другое, мне самой непонятное. — Или думаете, что там в лесу драконы прячутся? — продолжил муж. — Так сами же хвастались, что как раз в лесу сумеете от любого дракона сбежать. — Драконы в лесах не живут, — заявила Светлая. «Тем более...» Так мы и вошли в этот неизвестный эльфийский лес. Он оказался большим и совершенно безжизненным. На охоту тут можно было не рассчитывать. Хорошо, хоть перед этим мне удалось подстрелить степи довольно крупную антилопу. Иначе пришлось бы уходить, чтоб не умереть с голоду, так ничего и не узнав. А теперь у нас имелись запасы. Дворец местного лорда и прочие постройки были вроде как и целыми, но совершенно пустыми. Совсем ничего, как будто хозяева, покидая лес, забрались с собой все, даже барельефы со стен. Прошли к центральной поляне с древом жизни. Никогда не думала, что увижу высохшее древо. Ни магии, ни листьев, ни желудей. Вообще ничего, только сухие ветви. — Ну, как? — спросил Вадим. — Светлое или темное? Мысли дрель только плечами пожать и могли, так как определить невозможно. Ничего вы не умеете, ушастый. Учитесь, как надо. Человек вытащил оба желудя, уже привязанных к концам одной веревочки, повесил ее на палец посередине длины и приблизил двойной маятник ко мне. Тот желудь, что имел едва заметный бронзовый отлив, явно качнулся в мою сторону. Потом повторил эксперимент со светлой. В ее сторону отклонился золотистый желудь. Нам с Элидриль было очень интересно. Ни я, ни она даже не подозревали, Что желуди древа жизни обладают такими свойствами. Да и откуда нам знать? Эльфы их никогда не рвут, а сами они не падают. Затем Вадим поднес свой эльфа детектор как он его назвал, к стволу засохшего древа. Мы с Элидреэль замерли в ожидании. К стволу отклонились оба желуди. Ничего у тебя не получилось. заявила светлое. Это древо жизни полностью лишено магии поэтому на него и отреагировали оба желудя одинаково все получилось ответил вадим отрицательный результат тоже результат просто ты не поняла его значение ну и какой же по твоему это был результат спросила уже я раз это древо оба желудя признали своим значит оно не светлое и не темное а общее от которого произошли и те и другие «Мы со светлой аж дароречи на какое-то время лишились от такой ереси. Не было никакого общего древа жизни!» — воскликнула Элидрель. «Об этом любой ребенок знает!» — поддержала ее я. «Ну, знание любого ребенка — это, конечно, аргумент!» — ответил Вадим. «Вы даже не представляете себе, что знает любой ребенок у гномов, причем об эльфах в том числе!» А уж у орков так и вообще. На том, что мое сравнение было не самым удачным, человек нас поймал, но не более того. И как ему доказать, что не было и не могло быть общего древа жизни, от которого и произошли все эльфы? Это же всем известная аксиома. Боги создали и нас, и светлых одновременно. И ни мы, ни они этого правопервенства друг у друга никогда не оспаривали. Так было, так есть, так будет. Всегда. «Эледрия, светлая эльфийка!» «Нет, Дим у меня, конечно, большой умелец по части глупых и невозможных идей, но на этот раз сумел превзойти даже самого себя. Это надо же до такого додуматься, что светлые и темные произошли от одного древа жизни и раньше были единым народом. Хотя, нужно признать, нередко его невероятные предположения неожиданно оказываются верными. Но не на этот раз». А то, что ему с помощью извращенной логики удалось ненадолго смутить темную, ничего не значит. Ларине сама была виновата, выбирая неудачный пример. «Есть такое слово пропаганда», — продолжает человек. «Любимейшее развлечение жрецов. Да и правители тоже не упускают случая ею воспользоваться. Вы у меня, как принцессы, должны бы знать». «Вот опять». Я же говорила, что извращенная логика, которую трудно оспорить. Пропаганда не обязательно врет, ответила я ему. Такой аргумент тоже трудно оспорить, но Диму, по его мнению, удалось. Даже чаще всего не врет. И в данном случае, скорее всего, не врет. Дорогой, а тебе не кажется, что теперь ты уже противоречишь сам себе? Спросила Ларина. Ведь это два взаимоисключающих утверждения с чего бы это ваши жрецы утверждают что всегда было так как сейчас да ответила я а что было до всегда но всегда это и есть всегда уверенно заявила темная э, -э нет не согласился человек это не совсем так а вернее совсем не так наверняка изначально это звучало примерно следующим образом «Всегда, сколько существуют светлые и темные эльфы, о том, что было до разделения на светлых и темных, просто умалчивается». Муж был, разумеется, неправ, но ответить мы ничего не смогли, а повторяться не хотелось. «Ладно, не будем спорить», — вдруг уступил он. «Мне вообще без разницы, сколько там было деревьев и каких. Вы у меня самые красивые, и я только рад, что две такие разные». Я даже про рыжую эльфийку, виденную нами в склепе, напоминать не буду. Ну вот и как с ним после этого спорить? Не будет он ее упоминать, совсем. Даже цвет волос уже забыл. Дим, попаданец. Не стал я дальше спорить с ушастыми. Оно мне надо. Правильно, совершенно не надо. Да и без разницы, от кого там эльфы произошли в далекой древности. От общего древа жизни или, как мы люди, от обезьян а для них это, похоже, очень важно. Мне же, наоборот, казалось совершенно естественным, что у ушастые, как те, так и другие, возникли из одного народа. Слишком уж у них много общего. Язык, обычаи, культура, растения в лесах, кроме древа жизни, и то одни и те же. Да и сами древа слишком уж похожи одно на другое, дуб дубом, как говорится. Одежда также у обоих народов совпадает до однообразия. Отличия практически только два – магия и цвет волос. Поэтому, думаю, наверное, и раскололись на два народа, когда с магией что-то намудрили. А волосы? При эльфийских возможностях тоже не аргумент. Любая из моих жен поменять их цвет при желании может на раз-два. Вот только не хотят ни та, ни другая. Эль про правдивую пропаганду я тоже много чего мог бы рассказать, но не стал. Как кто-то очень точно заметил после распада СССР, половина всего хорошего, что нам рассказывали о социализме, оказалась ложью. Но абсолютно все плохое, что нам рассказывали о капитализме, оказалось правдой. Наверное, потому мою родину и сумели развалить, что слишком много правды она вкладывала в свою пропаганду. Как там всем известный персонаж в одном фильме сказал? «Сила в правде». Оно, конечно, так. Один на один, правда, несомненно, сильнее. Но когда лжи значительно больше... Вот и эльфов, похоже. Слишком уж старательно кто-то до сих пор пытается убедить, что они были созданы богами именно такими, какие есть сейчас. Они произошли из одного общего вида. Жаль, у этого древа желудей нет. Но был бы номер, если бы такой желудь не только на моих ушастых. Но еще и на полулисов отреагировал. Но мечтать, как говорится, не вредно. Все-таки своим эльфийкам, в их ушастых умах, я какие-то сомнения посеял. Как-то по-другому они начали смотреть на местные постройки. Без благоговения, конечно, но все же. Тем более, что и смотреть тут, как я уже говорил, было особо нечего. В том же тронном зале даже трона не было. Как в общем и табуретки, что должна стоять рядом с ним. Или табуретка, это только у темных, лишь каменный постамент, на котором это кресло когда-то стояло. Жаль, на темноэльфийском я уже сидел, а на обще эльфийском похоже, не придется. Для компенсации предложил устроиться на ночлег прямо на этом постаменте. Эбели все равно нигде нет, а тут хоть какое-то возвышение вместо кровати. Но у ушастые не одобрили, неуютно им было в этом большом и пустом зале. Пришлось согласиться, так как действительно неуютно. Поэтому выбрали на ночь помещение поменьше. Ну а с самого утра отправились дальше. Правда, перед уходом я еще раз к древу жизни сходил. Вдруг какой случайный желудь найдется? Не нашелся. А задерживаться больше не имело смысла. В этом лесу призраки охотиться все равно не на кого. Запас мяса кончался, а идти до границы не меньше двух дней. Еще непонятно, как там дальше с охотой будет. Тайна этого эльфийского леса так и осталась неразгаданной.